Глава 46. Дверной звонок в доме на Чорч-стрит возле маленького пострадавшего от войны собора прозвучал высоко и пронзительно, почти как трель легкого колоратурного сопрано. Эмили удивилась. Обычно звонок звучал по-другому. Сломался, наверное. Она внесла починку звонка в мысленный список неотложных дел и открыла дверь. «Добрый день!» На пороге, Стоял человек среднего возраста и необычного вида. Он был похож на гнома. Маленькие карие глаза, круглое лицо, усеянное рыжеватыми веснушками, рыжая шевелюра и такая же рыжая густая борода. «Добрый день», — повторил незнакомец со странным акцентом. «Интересно. Голос необычного человечка был таким же высоким и резким, как звучание испорченного дверного звонка». Странный звонок и славянский акцент посетителя озадачили Эмили. Но как только гном назвал свое имя и представил рекомендации, все встало на свои места. «Меня зовут Януш Боровский, я настройщик. Меня послал доктор Миддлтон». Звучное имя настройщика подсказало, откуда он прибыл — из Польши. Возможно, один из солдат польской армии, получивших убежище в Британии во время войны. Возможно, даже один из тех поляков, что бежали из Дюнкерка вместе с Бесс благодаря операции «Динамо», в ходе которой погиб ее отец. «Мисс Моррис?» «Да-да», — очнулась от своих мыслей Эмили и указала на рояль, стоявший на небольшом свободном пространстве между гостиной и столовой. «Гратриан Штайн, век, модель, Будуар 7F308, стиль ар-деко!» — воскликнул гном, не переступая порога. Потрясенная эрудиция поляка-настройщика Эмили пригласила его войти. «Я вижу, вы отлично разбираетесь в роялях. Просто удивительно. Проходите, пожалуйста». Они затворили дверь, заодно закрыв доступ к желтому сентябрьскому свету, и подошли к инструменту. «Но все-таки», — продолжила Эмили, — «перед тем, как вы приступите к работе, я хотела бы кое-что рассказать вам об этом рояле, немного вас с ним познакомить, не возражаете?» Настройщик не возражал. Эмили встала лицом к клавиатуре и попросила настройщика встать напротив, с другой стороны рояля. Затем, словно приступая к торжественной церемонии, мягко положила руки на инструмент и, И, глядя в глаза настройщику, заговорила, тихо, нараспев, словно читала молитву или рассказывала сказку, которую знает наизусть. Немецкий мальчик. Скромный дом под сенью башен Величественного готического собора Магдебурга. Мать, вдова, которая все время чинила одежду. Учитель с усами философа, книга бытия и вселенная из 88 нот. Брауншвейк и рояль. Английский мальчик, размахивающий деревянным экскалибуром возле маленького готического собора в Челмсфорде. Великая война, ничейная земля, пересечение судеб немца и англичанина, исчезновение немца. Англичанин становится сыном немецкой матери, той, что шила. Любовь всей жизни, Индия, рак, смерть. Подарок, 52 белые и 36 черных клавиш, имена на Штульраме, «Двое детей англичанина, учитель-викторианец, еще одна великая война, смерти всех, запретная любовь, осуждаемая Богом и людьми, одиночество». Она умолкла. Настройщик Януш Боровский слушал Эмили, не шелохнувшись. Был тихо неподвижен, как целая нота с ферматой. Эмили закрыла глаза и склонилась над роялем, словно желая его обнять. «Он свидетель всему», — прошептала она. «Он хранит историю каждого из нас. Тачит». В полной тишине Януш подошел к Эмили. Осторожно взяв за плечи, оторвал ее от рояля и попросил посидеть на диване, пока он сделает свою работу. Она подчинилась. Настройщик поднял крышку Гратриан Штайнвега, снял пюпитер и клап Придвинул банкетку, сел, раскрыл чемоданчик с инструментами, вынул настроечный ключ, войлочную ленту, резиновые клинки, начал настраивать рояль, без камертона, темпо престо. В мгновение ока настроил ля первой октавы, затем с немыслимой скоростью и невероятной точностью начал темперировать и гармонизировать ноты. Пораженная Эмили смотрела на него — как Моисей смотрел на куст, который горел, не сгорая. Нет, это не мог быть польский солдат, укрывшийся в Британии во время войны. Не потому, что солдат не может обладать абсолютным слухом и настраивать фортепиано. Просто то, что делал Януш Боровский с ее роялем, было чем-то иным, чем-то почти сверхъестественным. Больше того, сейчас, увидев, как он работает, она заподозрила, что, похоже на рыжего гнома-человечек, которому она только что рассказывала историю своего рояля, эту историю уже знал. И если бы она не была уверена в том, что все мысли, приходившие ей в голову, пока она смотрела на работу настройщика, были безумными, она поклялась бы, что он не из этого времени». Он словно явился из тех мест, где времени не существует, где прошлое, настоящее и будущее слились воедино, возможно, из старого заколдованного леса на востоке Польши. Интересно, где доктор Миддлтон откопал этого типа? От этих мыслей ее оторвал голосок настройщика. «Все, я закончил!» Не прошло и десяти минут. «Уже?» «Да, проверяйте». Настройщик уступил ей банкетку, и Эмили села за рояль. Взяла ля первой октавы, добавила малую терцию, до, чистую квинту, ми, аккорд ля минор, тональность благочестивой женственности, ее тональность. Настройка точнейшая, гармонизация тоже. Она пробежалась по всем ступеням и аккордам этой своей тональности, той самой, в которой написан концерт для фортепиано в трех частях Клары Вик-Шуман, сопровождавшей Эмили в Европе. Си уменьшенный, до мажор, ре минор, ми минор, фа мажор, соль мажор и снова вернулась на первую ступень к тонике, к аккорду ля минор. Взяв этот последний аккорд, Она почувствовала биение сердца рояля и магию, которую наделил его Януш Боровский. Все было хорошо, больше, чем хорошо. Дальше можно было не проверять. Эмили сидела за роялем. Януш Боровский, настройщик, стоял у нее за спиной. Оба смотрели на рояль. Оба молчали. Но эта тишина была наполнена музыкой, которую дано услышать немногим, и которая была так прекрасна, что Эмили не сдержала слез. «Плачьте, мисс Моррис, плачьте!» — услышала она голос настройщика. «Плачьте, сколько хотите, потому что этот рояль стоит всех слез мира!» Эмили поднялась и порывисто обняла настройщика. Было неважно, что она с ним едва знакома, что впервые увидела его двадцать минут назад. Ей казалось, что какая-то непостижимая сила связывает их с незапамятных времен, что она знает его всю жизнь. Она была счастлива от того, что встретила человека, которому можно довериться, рядом с которым можно закрыть глаза, чтобы увидеть то, что действительно важно. Человека, который по каким-то неведомым ей причинам все знал о ее любимом Гратриан Штайнвеге. Они разжали объятия. Настройщик собрал свои инструменты, сложил их в чемоданчик и собрался уходить. Уже в дверях обернулся, его маленькие кори и глазки сияли. «Я вернусь через шесть месяцев», — пообещал он. Эмили только кивнула в ответ, слова были не нужны. «Это особенный рояль?» Эмили снова кивнула. «Совершенно особенный» повторил Януш Боровский перед тем, как закрыть за собой дверь.